Рецепт булочек бати от Малика Булочке дал бати Чурма исконно раджастанское блюдо. Сытное, сладкое и вместе с тем пряное, которое подают на свадьбах и других торжествах. Дал — обычное карри, которое можно сделать из желтой, зеленой, черной чечевицы или сушеного нута. В Карии добавляют тмин, куркуму, кинзу, зеленый стручковый перец, лук, чеснок, соль. Рецептов дала великое множество, как и рецептов чапати. К далу подают бати булочки из цельнозерновой пшеничной муки, которые выпекают в духовке или в печи на углях. Булочки можно подавать целиком и есть их макая вдал. Или разломить на кусочки, добавить обычного или пальмового сахару. Получится десерт чурма. Далее вы найдете рецепт бати. Малик жарит их в масле ги, но вообще булочки можно выпекать, так полезнее. Ингредиенты. Мука пшеничная, цельнозерновая, две чашки. Семена фенхеля – 2 чайные ложки. Соль – 2 чайные ложки. Топленое масло ги или масло канолы – 4 столовые ложки. Если жарить, то больше. Йогурт из цельного молока – 1 четвертая чашки. Не берите обезжиренной или пониженной жирности. Теплая вода – 2 столовые ложки. Приготовление. Первое. Разогрейте духовку до 175 градусов по Цельсию. Второе. В муку всыпьте семена фенхеля, соль, добавьте масло ги или канолы и перемешайте хорошенько. Третье. Влейте в йогурт воду, перемешайте до однородной массы, соедините с мучной смесью. Четвертое. Вымесите тесто. Оно должно быть упругим, как для печенья, а не мягким, как для пирога. Пятое. Раскатайте тесто в ладонях, чтобы получились шарики диаметром примерно 4 сантиметра. Шестое. Выложите бати на противень в 5 сантиметрах друг от друга. Выпекайте 15 минут. Булочки должны подрумяниться снизу до темно-золотистой корочки. Переверните и выпекайте еще 15 минут. Седьмое. Чтобы проверить готовность, разломите булочку, посмотрите, пропеклась ли середина. Восьмое. Подавайте с далом. Четыре порции.